дорожка шла по периметру крыши и собеседники могли насладиться дивными видами утреннего унигарта залитый солнцем банир, волнистое поле которого неспешно пересекали суда и рыбацкие лодки острые крыши домов и плывущие высоко над ними цепили повозки и новомодные автомобили на улицах снующие люди шум гам и гудки повседневность унигарт жил обычной жизнью И безобразное пятно, что дымный клякс и чернило небо над западными окраинами, казалось неестественным. Дурацким розыгрышем, который устроил кто-то неведомый, но очень сильный. Еще казалось, что пятно это можно легко и просто стереть. И с неба, и из памяти. Но так только казалось. Если слухи верны на кордоне объявился огнедел, полиция не сможет его вычислить, произнес Бабарский. Сейчас в Унигарте полным-полно приезжих со всего Герметикона и затеряться среди них опытному террористу расплюнуть. Их! Извините, МССР, поправился Суперкарго. Я имел в виду легко. Ты слишком глубоко погружаешься в омут. Впредь буду внимательнее. Будь любезен. Бердагентур помолчал, давая Бабарскому возможность полностью осознать смысл полученного замечания, после чего вернулся к насущным проблемам. «Все рассказал! Последняя новость еще не подтверждена, но, сэр!» Их остерегался приносить Помпилио непроверенные слухи. Не говори!» – приказал тот, рассеянно разглядывая знаменитый на всю кордонию маяк. «Полицейские, с которыми я говорил на вокзале, намекнули, что террористы используют новейшее оружие». Усовершенствованные огнеметы и секретные зажигательные смеси, которые производят лишь на ушерских алхимических заводах. Это оружие кому-нибудь поставлялось? Но армия ушера и армия приоты, уверенно ответил их. За пределы Корданеи его еще не вывозили. Ушер поставляет приоте новейшее оружие, удивился Диген, иногда и в небольших количествах. «Любопытно!» Еще одна пауза. Из-за кустов, мимо которых они как раз проезжали, послышался плеск воды и женский голос. Купаясь, Этель напевала игривую песенку. Бабарский молниеносно обернулся, пытаясь пронзить взглядом плотную листву. А вот Помпилев остался равнодушен. Его занимали иные материи. «Ушеры приота стоят на грани войны!» «Напряжение начало накапливаться не вчера, отношения последовательно ухудшаются уже несколько месяцев, но Ушар, тем не менее, поставляет вероятному противнику новейшее вооружение». Тишина. Увлекшийся Бабарский потерял нить беседы. «Их!» «Дамы, сэр, вы абсолютно правы!» суперкарго вздрогнул. «Удивительно!» «Что удивительно?» Не понял Помпилио. «Удивительно, насколько вы точны в своих предположениях, мессер!» Нашелся бердаген тур покосился в сторону ванны и нахмурился. «Я только что сказал, что ты сильно рискуешь». «Оно того стоит, мессер!» «Откуда ты знаешь?» «Мне кажется». В пару диген молча обдумывал смелое заявление суперкарга, после чего улыбнулся и кивнул. «Тебе правильно кажется, их стоит!» И тут же вернул себе деловой тон. «Делай все, что сочтешь нужным. Но отыщи террористов!» «Дамы, сэр!» «И перестань останавливаться!» «Мы гуляем!» «Дамы, сэр!» Бабарский со вздохом навалился на кресло, и они проехали дальше, выходящей на площадь конфедерации в южной стороне. «Как тебе местная архитектура?» «Простая!» Мгновенно отозвался их. «Пожалуй, соглашусь!» кивнул Помпирио. Простая, но с претензией. Купический размах, мессер, к не хватает изящества. И снова в точку. А Дивген помолчал. Статья о купцах. Вчера мне представили директора-распроредителя компании некого Абедалова Арбидалочика. Дама, сэр. Он странный. Странный. Баварский приподнял брови. Но вспомнил, что Помпилио не видит его лицо, уточнил. — Что-то особенное? — Директор-распорядитель — это очень высокая должность в структуре компании, — размеренно произнес Дердаген Тур. — Это руководитель с чрезвычайными полномочиями, несущая ответственность лишь перед директорами-наблюдателями. — Да, сэр Учитывая важность Кордании, все ожидали, что директором-распорядителем будет назначен барон Колочек. Когда я говорю «все», я имею в виду лингийских даров, а это значит, что назначение колодчика можно было считать состоявшимся. Да, сэр Но на сцене совершенно неожиданно появился этот юноша. А бедолов-арбедалончик повторил, словно пробуя язык их. Я слышал, его называют везунчиком. Узнай все остальное. э Что-то не так? — Боюсь мы, сэр, что для этого вам придется отправить меня на Галану, — вздохнул суперкарго Моих здешних связей для составления развернутого досье недостаточно. Пронырливый их нечасто расписывался в собственном бессилии, и только в тех случаях, когда сталкивался с действительно безнадежным заданием. <кхем> Бердагентур провел рукой по высой голове здесь есть консорция да сэр организуй мне встречу когда вам будет угодно не сегодня не завтра да сэр импровизированная прогулка завершилась бабарский вернул помпилу к столику у которого Диген ожидал Теодор и остановился рощина прибудет через час мы сэр сообщил камердинер какие будут распоряжения где наши гости «Ты еще в ванне? «Я составлю ей компанию», — решил Дэр Дагентур. «А через полчаса можно накрывать второй завтрак». «Да, мэсэр». Адиген перевел взгляд на Бабарского. «Их, я крепко на тебя рассчитываю». «Приложу все усилия, мэсэр», — пообещал суперкарго. «Террористов будет искать весь город».